Глава сорок вторая. В тьму. Часть третья. «Бежим!» — заорала я, заворачивая истекающую кровью зебру в свою магию. Мой мозг игнорировал то, что мое тело было не в состоянии скакать галопом. Ржавое, размытое пятно ударило с небес. Каламетис сгреб меня в свои копыты и помчался, лавируя между деревьями с развивающимися позади обрывками бинтов. Секунды позже мир позади нас взорвался огненным грибовидным облаком. Дымное кольцо на электролизованных облаков ударило по нам, обжигая молниями и заставляя биться в конвульсиях. Моя магия распалась, снова роняя ксенит в лес на зубодробительной скорости богини. Таким макаром мы ведь добьем ее! Мы с Каламити врезались в густые заросли фиолетового папоротника с прорастающими сквозь него шаровидными растениями на длинных ножках. Грубо проломившись сквозь эти заросли, немилосердно хлеставшие нас листьями, мы с Каламити, полулежавшим на мне, наконец остановились. Я закашлялась, забрызгивая кровью папоротник и траву. Тело просто разрывало изнутри. Лум посылал мне предупреждение о серьезных внутренних травмах. Бутоны растений на тонких ножках, каждый размером с голову жеребца, вяло склонились к нам. Магический барьер возник над нами за секунду до того, как эти бутоны раскрылись, обдав нас облаком микроскопических растительных субстанций. Спорой. Повернувшись, я увидела Вильветри Меди, стремительно приближавшуюся к нам. Ее рук сиял, генерируя щит, спасший нас от одним богиням ведомо какого кошмара. Огненногривая кобыла Вундерболт вырвалась из своего взрыва и рванула к Вильветри Меди, оставляя за собой огненный инверсионный след. Шарообразные растения повернулись к приближающемуся единорогу, их бутоны снова раскрылись, извергая споры. Пельвет выбросила перед собой еще один щит изящно остановивший их. Удивление захлестнуло меня, когда я поняла, насколько быстро она сотворила это заклинание. Впервые я увидела появление сразу двух ее щитов одновременно. Моя дитка учится. Ухмыльнулся Каламити в торе мысли. Он все еще лежал на мне, постепенно отходя от поражения электричеством. Я спихнула его, осматриваясь вокруг в надежде, что ксенит... или приземлилась достаточно далеко от спороносных растений, или заклинание Вельвет защищает и ее тоже. Вандерболт пронеслась над Вельвет, воспламеняя своим инверсионным следом деревья за ее спиной и взмыла над нами, поджигая шарообразные растения. Горящие растения, казалось, закричали, корчась и разрушаясь. Огонь начал распространяться и на папоротники вокруг нас. Что-то упало с неба. Это был не Вандерболт-бомбардировщик. Это больше походило на какую-то ракету, механическое устройство, заключенное в металлическую оболочку красного цвета, которое воткнулась в землю с мощным бум. Каламити снова схватил меня в охапку, перенеся нас из зарослей папоротника, который медленно пожирал огонь. Он закашлялся, когда вдохнул густой едкий дым, поднимавшийся от горящего папоротника, и маленькая пони в моей голове припомнила недавние опасения об опасности дымовично дикого леса. Когда мы приземлились, мне начало рвать большими влажными сгустками крови. — Проклятие, литл пип! — вырвался Каламити, выуживая лечебное зелье. Я прокинул его в себя, чувствуя, как тепло его магер растекается внутри. Оно имело легкий привкус персиков и спирта, что наталкивало на мысль, что Каламити приобрел ту бутылку у Канди из новой плузы. Как только зелье начало действовать, я быстро почувствовал, что боль внутри опадает. Трое оставшихся вундерболтов парили вверху, глядя на штуковину, которая так бесцеремонно вторглась в наше противостояние. Пластина на ракете скользнула в сторону, открываясь, и странного вида турель с алмазом, встроенным в ствол, выдвинулась наружу. Она развернулась, нацеливаясь на затянутое густым дымом небо. Вельветри меди закричала. Я бросил на нее недоумевающий сердитый взгляд, полагая, что ее напугало что-то в таинственной ракете. И тут же увидела нечто еще более кошмарное. Дерево рядом с ней было подожжено огненным инверсионным следом Вандерболта. Языки пламени охватили всю его крону, с которой падали горящие листья. Это было одно из тех ужасных искривленных деревьев, покрытых пятнами черного мха. И одно из этих пятен размерами и формой, напоминающее пони, внезапно упало с дерева. Это маховое нечто упало на четвереньки, еще больше становясь похожим на пони. Но то, как оно двигалось, будто лишенное костей, делало его похожим на порождение ночного кошмара. Сначала я надеялась, что оно просто убегает от огня. Но потом, краем глаз заметила еще больше темных деформированных силуэтов, которые спрыгивали с деревьев. Каламитев скинул энергомагическую винтовку и выпустил несколько зарядов в тварь, которая подбиралась к вельвет, красочно в создание. От ракеты раздались щелчки и вой, Алмаз на турели засветился, проецируя на дым изображение огромного, кибернетического красного глаза. Глаз повернулся туда-сюда, как будто осматривая нас. Мы услышали голос красного глаза. — Мои поздравления с отличной стратегией, Вандерболты! — дружелюбно произнес он. — Ух ты! — ответил один из Вандерболтов с безразличием. — ты это не по-суперзлодейски. — Красный глаз пришел нам на помощь? — шепнул мне Каламити. — Пока горящие листва... Проносилась мимо нас. Красный глаз продолжал. Его голос звучал в приятной дружеской манере, как будто мы беседовали за чашкой чая с куском яблочного пирога. — К сожалению, слишком хороший, мне скучно. И если честно, у меня есть свои планы на маленькую единорожку, которую вы преследуете. — Твою мать! — Поэтому я решил немного уравнять ваши шансы. Ракета испустила импульс, и мой лум сообщил мне, что сигнал, контролирующий адских гончих смог. Вундерболты переводили изумленные взгляды с красного глаза в небе на ракету и обратно. Белая, как облако, кобыла с огненно ржавой гривой, закричала: Джет, здесь нет! Ситуация изменилась! Тактическое отступление! Вондерболты полетели вверх. О, на вашем месте я не стал бы это делать, сказал красный глаз спокойно. Вандерболты остановились так, будто что-то схватило их за хвосты. — Первое правило — никаких полетов. — Первое правило? — спросил Вандерболт. — Насрать! — резко ответила огнегривая кобыла, взмахнула крыльями и, резко ускоряясь, метнулась вверх сквозь дым прямо через спроецированный глаз. Остальные Вандерболты ждали лишь мгновения. Монстры из мха начали двигаться к нам, извивающейся, подергивающейся походкой. Ведущая кобыла Вандерболтов стремительно провалилась сквозь дым, увлекаемая вниз темно-зеленым аликорном, которая швырнула пегаску с такой силой, что та потеряла сознание и едва не погибла. Каламити резко развернулся и выпалил в ужасно близко подобравшегося к нам монстра из мха, превращая его в пепел во вспышке магической энергии. Все больше и больше зеленых аликорнов спускались сквозь дым с небес, приземляясь в лесу вокруг нас. Мерцающий красным аликорний щит... Начал формироваться между ними и нами, заключая нас на пару с Вандерболтами внутри. Я вдруг почувствовал себя, будто в яму вернулась. «Чет не шибко нас спасает!» — проворчал Каламити, проверяя батарею в энергомагической винтовке. Вряд ли монстры из мха были столь же уязвимы для пуль. Что-то билось в моей мысли, как летучая мышь. Я обернулась, чтобы увидеть оликорна внутри щита, стоящую возле павшего тела лидера вандерболтов. Ее взгляд врывался в меня. Я чувствовал ее в своем разуме. Вторжение было глубоким и нежелательным. — Ты так и нужен красным глазом! — прозвучал ее величественный и мощный голос в моей голове. — Что ж, — мысленно ответила я, — он меня не получит. — Еще посмотрим! В одно мгновение к ее голосу присоединилась дюжина других, одновременно зашептав в моей голове и затопляя мои мысли бесконечным потоком голосов. Они все были зелеными. Дочери... Гештальт и мозаики. В то время как волна голосов вырастала в цунами, я размышляла, делает ли зеленых аликорнов их врожденная телепатия более стойкими, более способными справляться с потерей Трикси богини? Или менее. Я боролась за то, чтобы услышать свои же мысли. Что они делали? И почему они помогали красному глазу? Что аликорны с этого получили? И что же он им наобещал? Самцы! ответили голоса читаемые мысли выжив о умный жеребец море голосов росло не просто дюжины множество красный глаз убедил почти половину зеленых аликорнов служить ему в обмен на аликорнов самцов которых он создаст как их новый бог и большинство их было здесь в вечно диком лесу в соборе Я слышала, как Каламити снова стреляет из магической винтовки, но я не видела его. До меня доходили вспышки того, что они видели. Беспорядочные мимолетные видения внутри каменных стен крепости Красного Глаза, накладывающиеся друг на друга, слишком хаотичные, чтобы понять. Вильвета Меди подошла к нам и сказала что-то по поводу ксенит, но сути я не уловила. А ликорны слишком сильно давили на мой разум, так что держать связь с окружающим миром становилось все сложнее. Над нами под самой верхушкой щита кружили Вандерболты, разгоняясь все сильнее и сильнее. Их грозовые инверсионные следы накручивали спирали, и с каждым новым кругом они становились все ближе и ближе друг к другу. Красный глаз красного глаза перемещался по облаку дыма туда-сюда, наблюдая за представлением. Поток чужих мыслей становился непреодолимым, а затем внезапно сфокусировался. «Достань свое оружие!» — приказали голоса в унисон. Я обнаружила, что левитирую малым В конце концов, это было такое же простое требование. Я действительно хотела этого. Ведь так мне сказали голоса в моей голове. «Принцесса единорог. «Хорошо». «Что?» «Погодите, вельвет?» «Ни за что!» Но давление на мой разум было почти физическим. Сила нескольких дюжин и корнов заставила меня направить ствол малого на вельвет. «Принцесса единорог. Револьвер плясал в воздухе. Я боролась. Я пыталась отстаивать свою волю. Но ликорны были полны решимости поглотить ее, растворить в их собственной, пока я полностью не утратила бы ее. Маленькая пони в моей голове вела безуспешную борьбу против дюжин маленьких ликорнов, которые роились вокруг нее, горой наваливаясь сверху. Мало Макинтош повернулся в воздухе. Его ствол смотрел прямо в мордочку вельвет ремеди. Литл Пип! Робко спросила Вильвет, увидев пистолет, парящий в коконе моей магии, и попятилась от малого Макинтоша. «Зачем ты?» «Убей, единорога!» Наверху Вандерболты внезапно повернули навстречу друг к другу. Они умело избежали столкновения. Их инверсионные следы пересеклись в точке прямо над ракетой, высвобождая звездообразный взрыв электрической энергии. Проектор красного глаза потух. Его глаз исчез с неба. В тот же самый момент... Накрылся мой локатор ушки на макушке. Матрица заклинаний в моем пип-ноге разрушилась. Будь потрясной! Убейте Моя маленькая пони была погребена под растущим холмом из маленьких аликорнов, которые давили на нее, не позволяя вздохнуть. Но они были не единственными мыслями, которые воздействовали на мой разум. Будь сильный! Будь непоколебимый! Будь умный! Уже не первый раз я ощущала влияние чужих сознаний. Черная книга, статуэтки. Но не слили эти чужие мысли, добрые намерения или дурные. Я никогда не позволял им контролировать меня. Влиять на меня — да, но я никогда не теряла себя в них. «Убей Гора из маленьких аликорнов, заполнявшая мою голову, взорвалась, а их влияние рассеялось, когда моя маленькая пони дала им всем могучего пинка. «Никогда!» Я отвела мало макинтош от вельветремеди, вместо нее открывая огонь по аликорну внутри щита. «Никогда этого не будет!» «Бах-бах-бах-бах-бах!» Аликорн была мертва уже после второго выстрела, но я, не останавливаясь, сжала на спусковой крючок, пока не израсходовала весь боезапас. «Надо же! Если выпустить достаточно много пуль в голову существа, можно почти обезглавить его!» Рядом со мной стояла шокированная вельвет. Она дрожала. «Нет! Погодите, это была я!» Разум Аликорна все еще оставались в моей голове, но сейчас они были уже намного тише. Один за другим они покидали меня. Самый последний оставил после себя беспризорную мысль. «Скажите красному глазу, она прошла!» Дрожь стала в разы сильнее, разум переполняли бессилие, боль и ярость. Я опустила голову, прыснула слюной на землю и спустила первобытный рев. Движение выше приковало мой взгляд. Вильвет обнаружила ксенит на краю щита, мы втроем собрались возле нее, перед тем, как я согнулась от теплового удара. Остальные чувствовали себя не намного лучше. Вильвет отдала мне последнюю воду после того, как влила в рот ксенит ее большую часть. Я взяла ее не сопротивляясь, но сейчас же уже раскаивалась содеянно. Я подняла глаза и увидела Риджи. Она билась против аликорневого щита, исцелившаяся, но пойманная снаружи. — Риджи, ты в порядке? — крикнула Ламити, сломанным и добежащим голосом. Большинство деревьев под щитом было в огне. В броню вандерболтов были встроены респираторы, а мы же продолжали травиться дымом. — Да, конечно! — отозвалась та. — Я ношу с собой достаточно лечебных зелий. Я ж не дура! — Ага. Какие придурки предпочитают бродить по пустоши, отдавая при этом свое снаряжение кому-то одному из группы? Перед тем, как Грифина не сказала еще чего-нибудь, что заставило бы меня усомниться в собственном уме или мыслительных способностях, Я велела ей приступить к убийству в статуй сидящих почти рядом со щитом. — И будь там посторожней! — предупредил Каламити между приступами кашля. — Как щит падет, этот огонь! Он упал, снова закашлявшись. Это звучало так, будто он пытался выкашлять свои легкие. Реджи кивнула и улетела. Лайфблум прокрался к лежащему без сознания кобыле лидеру Вандерболтов, стаскивая с ней труп Аликорна. Шмяк! Пегаска в синей броне... вылетел из клубов дыма прямо перед нами. Я узнал ее ржавую, гривую, красную морду. Тяжелый штурмовик Вандерболтов. Я направила Маломакинтош Макинтош прямо на нее, пытаясь сфокусироваться, несмотря на дым, жгущие мои глаза, и вспомнить, перезарядила ли я револьвер. «Да охренеть, это слишком просто!» — сказала она, небрежно выбив Малый Макинтош из моего телекинетического поля своим крылом. Темные, изменяющиеся фигуры вышли из дыма, волочась прямо к ней. «Берегись!» — выкрикнул Каламити. когда маховые монстры приблизились к Вандерболту. Тяжелый штурмовик развернулась, выпуская лучи розовой энергии по черным существам и с мха, распылив двух из них в розовый пепел. Третье существо, огромное, гигантская тень, возвышалась над ней. Холодные мурашки пробежали по моей спине, как только я поняла, что это маховое чудище по форме напоминает мантикору. Это эти растения-твари когда-то были живыми существами. Многие из них пони. Этот черный мох как-то заражал их, поглощал их, становился им. Вандерболт увернулась от мохового монстра, хлестнувшего ее чем-то, что когда-то было мантикорием, словно скорпионом хвостом. Он целился в голову, пытаясь попасть в узкую трещину в ее шлеме, через которую пробивалась грива. Ржевогривая кобыла открыла огонь, обстреливая моховую мантикору розовыми лучами. Чудище кусками рассыпалась пеплом, но не собиралось умирать так просто. Маховая Мунтикора хлистала ее с поразительным рвением, обстреливая когтеподобными отростками ее броню, пытаясь сорвать с нее забрала и добраться до глаз. Вандерболт отшатнулась, блокируя удары крыльями, держа существо подальше от лица. Она выстрелила снова, вылетело несколько розовых лучей перед тем, как пушка выдохлась. Маховая мунтикора взорвалась с зеленым пламенем. Спотыкаясь, Вандерболт повернулась к нам и попала под удар анестезирующего заклинания Вильветри Меди, до того, как успела хоть что-то сказать, а уж тем более перезарядиться. Она рухнула прямо перед сгоравшим чудовищем. Зияющая дыра появилась в черном хе в том месте, где у Монтикор находился рот. Существо беззвучно кричало, зеленый огонь вырывался сквозь образовавшуюся дыру, пожирая эту пародию на голову. Пэйрлайт приземлилась на голову Вильветри Меди, выглядя чрезвычайно гордой собой. — Прости за это. Извинился Вельвет перед упавшей пегаской. Прямо за нами Лайв Блум вставал на копыта. Он слегка шатался. Удар, вызванный использованием заклинания памяти, усугублялся жаром и дымом. Единорог сообщества Сумерек споткнулся неподалеку от Вандерболта и от куста папоротников. Похоже, он был готов потерять сознание. Стебли с лукоподобными бутонами повылазили из папоротников, как только он подошел к ним, выпустив облако спор прямо в морду единорога. Я завопила в испуге. Крик рвал горло, но его звук потерялся во внезапном пожарище. Как только аликорний щит распался, пожар, вызванный огненным инверсионным следом скайдайв, вырвался наружу, встретившись со свежим воздухом. В вечно диком лесу наступала ночь. Нам удалось отойти от линии пожара в на два-три. Адское оранжевое зарево светилось в жарившемся небе. От мира внизу... Остались лишь тени, лежавшие поверх еще более глубокой тьмы, и лишь свечение рогов в и моего могло хоть как-то осветить наш путь. Лаевблум снова согнулся в порывах тошноты. Желочи и прочие нечистоты вырывались из носа и рта. Он применил очищающее заклинание в попытках избавиться от спор, прежде чем они укрепятся и станут медленно его убивать. Эффект оно имело крайне неприятный и сильно ослабляло, но это было куда лучше альтернативы. Мы пробивали через лес. Я несла рядом с собой ксенит. Телекинез Вильвет Ремеди с раненого пса Альбиноса. Чудище оказалось без сознания, и Вильвет настоял на том, чтобы унести его с собой, утверждая, что пес сгорел бы там заживо. Каламити же настоял, чтобы он был связан в пути. На это Вильвет согласилась. Я же, честно говоря, не была уверена, что узлы очень помогут сдержать такое крупное существо с такими острыми когтями. Адский пес временами поскуливал. От ксенит не было слышно ни звука. Пока что мы смогли реализовать задумку Каламити с тремя вандерболтами Джет, Скайдайв и Стрейфвайз, их специалистам по тяжелому вооружению. С нами никто из них не остался, хотя перед тем, как улететь со Скайдайв, Стрейфвайс отметила, что нужно многое обдумать и осознать. Перемирие, если наступило, то осталось не озвученным. С двумя вандерболтами, жеребцами Лэнс и Гадшотом, ситуация была пока не Из-за того немногого, что я о них знала, Я сомневалась, что одна только запись воспоминаний каламити сможет повлиять на образ их мыслей. Лэнслейер был другом и любовником его старшего брата, и ему еще лишь предстояло столкнуться с нами. А вот Гатшот... Удивленный присвист каламити прервал поток моих мыслей. Яс перед нами полнился красивыми растениями, светившимися бюлемисцентным зеленым. Байерлайт вылетела вперед и стала выписывать среди них пируэты, весело распевая. Поразрастали они на лианах, опутавших деревья. измеивавшихся по лесной подстилке. — Да, — усмехнулся Вильвет в адрес Пэрлайт, когда так не вернулась с цветком в перьях. — Он хорошо подходит к твоему оперению. — Чуть такое, как думаете, — спросил Каламет, осторожно подлетая. — Как считаете, они безопасны? — Лично я не была готова считать хоть что-то в этом лесу безопасным. — Да уж, побезопаснее, наверное, — отвечала Реджи. — Зловещих синих лос здесь не видно. — Это потому что... — прорычал Гончий. перепугав нас всех так, что Вельвет выронил его из поля левитации. Пес упал на мягкую траву, даже не заворчав. «Призрачный цвет! Есть гибель убийственной шутки!» «Гибель?» — спросил Лайф Блум, единственный, кто не слишком обратил внимание на то, что в сознание пришел представитель расы злобных по неубийц. Мне с этим монстром беседовать совсем не хотелось. Моя маленькая внутренняя пони, чуть ли не крича, требовала забросить его на луну. Или хотя бы так же высоко, как и убивших стел Хувза. — Они тоже питаются психической энергией, — сказал пес, и когда Каламити спешно отбежал от цветов, договорил. — Вообще-то он без вреда, в смысле, самый поням, а смертельные шутки, они как самый злой сорняк. Мы переглянулись. Наконец Реджи пожала плечами. — Ну, если вы так решили поверить этому одноногому обрубку! И не договорив, она взлетела и направилась вглубь мягко светящегося леса. Вельвет Реметти снова обернула гончего маги и подняла его. «Э, Вельвет!» — неудумевая, обратился к Каламити. «Я еще понимаю, не бросать его посредь пожара! А вот и че б его тут-то не оставить?» Вельвет одарила Каламити милейшей улыбкой, не сошедшей с ее лица и тогда, когда она перевела взгляд на адского пса. «Потому что оставить его можем только в безопасном месте. А раз эти цветы так безопасны, как он говорил, то он вряд ли откажется идти с нами». -Пони! начал пес, обращаясь к Вильвет, когда она его поднимала. Он все еще был связан, но и никак не могла не заметить, что он еще толком и не испытал свои оковы на прочность. Даже не пытался. Зачем? Спасают меня? Вильвет и меди ответила даже не думая. Потому что тебе причинили боль. Альбинос возражал: Пони не лечат! Пони убивают, ломают, отнимают! Странно, отвечала Вильвет. Об адских гончих пони говорят то же самое. Отлично. А почему бы его просто палкой не ткнуть? «Эй!» — прокричал нам Реджи. Она уже была немного впереди. «Я тут нашла что-то!» Пройдя немного дальше, под светившимся оранжевым небом мы обнаружили дерево с пустой сердцевиной, почти так же покрытое узлами и перекрученное, как флотершай, покрытое толстыми лианами и сотнями светящихся призрачных цветов. У основания дерева, разбросанной среди его корявых корней, лежали странные старинные деревянные маски, с демонического вида лицами, вырезанными на них. На ветвях, вместе с непонятными бутылями и склянками, висели и воздушные колокольчики из костей. Призрачные цветы разрастались по лесу от дерева, подобно рябине на воде от брошенного камня. «Подождите-ка!» «Будь умной!» «Я уже видела это!» «Похожие места во сне!» «Укрытие!» — с надеждой в голосе предположил Лайфблум. «Или смертельная западня!» «С нашим везением все возможно!» «Пей!» — скомандовала Вильветри Меди в своей обычной манере сиделки, поднося бутылку к морде адского пса-альбиноса. «Если ты ждешь газировки, то быстрее умрешь от обезвоживания!» Полое дерево было убежищем, домом, созданным магией зебры, и с мы вытащили напиток в бутылках. Большую часть того, что было в нем, покрывала плесень, хоть и не та, что была черной и шевелилась. только несколько бутылок оставались целыми и теоретически не представляли опасности. Вот смотри, сначала я сделаю маленький глоток, если тебя это убедит. Каламити уставился на ярко светящиеся зеленые цветы, чьи вьющиеся стебли опутывали древний дом зебры, внутри почти так же сильно, как и снаружи, извивались вокруг разрушающейся мебели и свисали с потолка. Красиво и зловеще безмятежно. Давно не работающий старый терминал находился среди груды гниющих досок когда-то бывших столом, или, возможно, комодом. В спарк батареи еще оставалось немного магии, и я надеялась, что смогу найти способ перезагрузить свою пипногу от этой рухляди. — Ты что ты знаешь обо всех этих призрачных цветочках? — спросил Каламити. Вельвет Ремиди шикнул на него, ее глаза сузились. Разговаривающие адские гончие не были пьющими адскими гончими. Что? — Эти растения — зебр. Из них делали порошок, который вызывает кошмарные иллюзии. — отвечал на маски пёс. — Нам такого не получалось. Мы её просто хорошенько растирали и получали пасту, которая светится. Пёс усмехнулся, обнажив острые зубы. — Обмажешь её козлы в шкуре брамина, тянешь их за веревки и смотри, как кричащий пони бегает от безголовой лошади. — И зачем такое делать? — спросил Вильвет Ремиди. — И чего это кто-то будет бояться такой ерунды? — удивилась Реджи. Гончий снова усмехнулся. — Понишь, глупая! Мы все бросили на него недовольный взгляд. Разве что кроме Реджи, давившейся с мешком. Каламити буркнул что-то о глупости спасения псины, заработав очередной мрачный взгляд от вельвет. Наконец пес начал объяснять. «Не все псы хотят убивать пони. Большинство хочет. Но некоторые из нас просто хотят, чтобы оставили в покое». Нахмурившись, он продолжил. «Наши альфы хотели войны со старыми пони. И с новыми пони. И с богинями. Тогда мы уйти из Марипони! Найти себе другой дом. Сделать там призраков и лошадь без головы, чтобы пугать оттуда пони. Что ж, это лучше, чем стрельба. Это пока вы, пони, не прилетели к нам на одной из своих больших черных тучелодках и не сбросили тот проклятый излучатель к нам во дворе. Всех сделали сидеть смирно, пока они одевали на нас те проклятые шлемы. Сделать нас идти, куда им хочется, убивать, кого они хотят. Фейс Хуф замечательно. Единственная на всей драной пустоши потенциально дружелюбная группа гончих и кто и прилетел анклав и засрал им все мозги. Всех, кроме Баркинсоу. То старик обладать, наверное, лучшие глаза на пустошах, но он уже стар, находиться в маразмах и глухой как камень в лучшем случае. Своей винтовкой снайпера он подстрелил уже целую толпу пони, бью об заклад, что он еще на ферме, стреляет во всех, что похоже на пони и осмеливается высунуть свою голову. — Вот, значит, почему вандерболты прятались в солнечных батареях Надежды, а не на самой ферме. — Так почему же он не расстреляет тот излучатель? — спросила я в бесплодных попытках оживить терминал. Гончий Альбинос недоуменно нахмурился. — Что? Про глухоту и маразм до тебя не дошло? Реджи тихо ойкнула. Разочарованная, я бросил заниматься терминалом, вместо этого переключаясь на запертый сундук в углу дома Зебры. Он был из металла и выделялся среди остального потрепанного временем интерьера. И в отличие от терминала, я знала, как заставить замок сделать то, что я хочу. Как в старые добрые времена, я достал заколку и мою верную отвертку. Вильвет снова докучала адскому псу, заставляя его пить. Я начала подозревать, что его отказ для него был больше игрой в побесипоне, чем реальном опасении о содержимом бутылки. Вельвет! сказал Блум. осторожно положив копыты ей на плечо. Нам нужно поговорить о ксенит. Она все еще не очнулась. Опухоль становится все хуже. Если я буду использовать мое заклинание трепанацией, мне следует сделать это сейчас. Замок сдался без боя. Открыв сундук, я заглянула внутрь. Каменная плита с гравировкой, старая аудиокассета и кусок выщербленного камня странного оттенка. Все остальное в сундуке давно обратилось прахом и слизью. Надпись на плите была выполнена старинным шрифтом, напоминающим глифы зебр, но в нем использовались символы рогов, молний, подков и голов единорогов. И не имела ни малейшего понятия, что они могут означать. Реджи заглянула мне через плечо, затем обратилась к присутствующим. — Эй, кто-нибудь знает, как читать на Прентезиозусе? Я фыркнула, уверенная, что этот язык называется совсем не так. — Эй, не -а. Каламите был краток. Лайф Блум и Вельвет Меди подошли ближе, чтобы взглянуть. Когда пять будут собраны вместе, искра заставит появиться шестой, прочитал Лайф Блум. Здесь говорится об элементах гармонии. Это выдержка из книги Элементы гармонии, справочное руководство. Возможно, оригинал. Похоже, эта плита была частью замка сестер. И что же она делает здесь? Я стала осматривать сундук внимательнее, пока наконец. не обнаружила шестеренку логотипа «Стойлтек», оттиснутую в углу. «Стойлтек. Построили стойло под руинами того замка», — сказала я задумчиво. «Для этого им пришлось разобрать небольшую его часть». Я достала аудиокассету, желая, чтобы моя пип-нога работала, или, по крайней мере, терминал. «Если никому из вас особо не нужна эта плита, сообщество «Сумерек» будет признательно за право обладать ею», — сказал Лайфблум до того, как они с Вильвет Ремеди вернулись к обсуждению ксенит. «Пфу!» — фыркнул Реджи. «Зачем мне может понадобиться дурацкий камень?» «Очень жаль, что нет элемента раздражительности!» — раздраженно сказала в ответ маленькая пони в моей голове. «Я предпочитаю украшения, которые сам могу прочитать!» — сказал Каламити, улетая к одному из окон. Воспоминание о том, что скользнуло от моего понимания, раньше вернулось, танцуя перед моим мысленным взором. Вельвет, я повернулся к ней. «Я думаю...» Я остановилась. Лучше притормозить. Это ни в коем случае не безошибочный факт. Я думаю, что может... Я подчеркиваю, может быть... Есть способ спасти Флаттершай. Глаза прекрасной единорожки широко раскрылись сияя страстной надеждой. «Как?» — спросила она. За этим сразу последовало. «Можем ли мы сделать это сейчас?» Я прочитала одну книгу. Сверхъестественная. В ней куча всяких древних лекарств, и одно из них... Обращая трансформацию, вызванную чем-то под названием «Ядовитая шутка», — осторожно сказал я, — она до сих пор лежит у меня на узловой станции Р-7. Вильветри Меди счастливо улыбалась, но у меня уже возникли серьезные сомнения. «И ты думаешь, что это сможет превратить Флаттершай обратно в пони?» «Нет», — призналась я. Я была уверена, что убийственная шутка была мутировавшим дальним родственником растения, описанного в сверхъестественном. но они были абсолютно разными даже в их магическом воздействии в книге говорилось что преобразования вызванные ядовитой шуткой занимали целую ночь а убийственная шутка проявлялась в жестокость мгновенно и самое главное ее магия была намного намного сильнее не совсем но я думаю что этот рецепт будет отправной точкой в создании нужного зелья люветтри меди кивнула с мрачной решительностью все еще сохраняя надежду и даже если бы смогло Разве это хорошая затея? Что, если бы зелье превратило Флаттершай обратно в двухсотлетнюю пони? И даже если она восстановит свой первоначальный облик, каковы шансы, что она не потеряла за это время рассудок? Я неохотно озвучила в Эльве эти свои сомнения, но, к моему удивлению, она была полна решимости. — Если дело в этом, то я сделаю то, что ждет от меня Флаттершай, — непреклонно заявила она. — Так или иначе... Ее страдания закончатся. Комната погрузилась в молчание. Осознание мелькнуло на мордочке Вельвет. Она повернулась к Лайв Блуму. Сейчас от твоего рога зависит не только жизнь моего друга, но также и жизнь величайшей из пони. Она закусила нижнюю губу. Только Ксениц знает достаточно о травах, алхимии и магических растениях, чтобы воссоздать рецепт из старой книги Литл Пип. Делай все, что нужно. и пусть богини направляют твои копыта!» Произнеся это, она медленно побрела туда, где стоял Каламити, наблюдая за ней. На последнем шаге она запнулась, и он бросился вперед, чтобы поддержать ее, прижать к себе. Каламити нежно потерся носом, обустал единорожку, а затем перевел взгляд на пугающий красивый участок веточины дикого леса за окном. И тут выражение его мордочки застыло. «Эй, народ!» Глентик на это! Примечание. Максимальный уровень.